Глава 4. Под утро он всё-таки уснул. А станки овощных ящиков, заменявшие здесь когда-то жившему киряю кровать и шкаф под консервы, закончились рассветом. Снег перестал чуть раньше. Успокоился ветер. А вокруг стало как будто бы светлее. Более ровное поле серебилось в рассветных сумерках. Первый раз в этом году снег лёг основательно. Может, конечно, ещё и встает, даже скорее всего. Но какое-то время полежит. В этом приутреннем умиротворении, потеряв надобность следить за костром, Седой почувствовал себя неимоверно уставшим и снова отключился незаметно для себя. Когда проснулся, было уже светло. На этот раз пробуждение обошлось без гостей. но не без сюрпризов. По ту сторону потухшего костра на месте, где вчера сидел картограф, высилась груда ящиков, крашенных в хаки, и несколько серебристых металлических контейнеров. Монлайт потёр глаза, но ящики не исчезли. Из чего выходило, что ночной разговор с посланниками хозяев не был сновидением. Поднялся с трудом. Ноги затекли. Спина болела, а распрямилась с хрустом. Мон размял затёкшие мышцы и переступив через кострище, подошёл к ящику. Пальцы подцепили запоры, щёлкнуло металлом. Он приподнял крышку и заглянул в ящик. Лицо седово вытянулось. Очень удачно, что ночью он общался с картографом тета-тет. -тет», и что сейчас был один. Если бы кто увидел, в какой ступор и сколько раз за последние десять часов его вогнали, и имиджу беспечного клоуна настал бы конец. «Монлайт энд водка? Тикс ми а вэй!» «Вот это поперло!» Довольно промурлыкал он и опустил крышку. Ящик захлопнулся со звонким стуком. Посланник хозяев не обманул. Помощь пришла утром, и помощь была весьма и весьма серьёзной. А вот откуда она пришла, осталось загадкой. Всё вокруг было покрыто ровной снежной пеленой, и никаких следов, кроме того, что он сам натоптал, не было. Мистика. Тем не менее, настроение чуть ли не впервые за многие дни было боевым. Он знал, что делать. От землянки Мон отчалил с лёгким сердцем, а ящики без присмотра оставил с чистой совестью. Почему-то возникла полная уверенность, что с ними ничего не случится. И он зашагал бодро насвистывая. Цель оказалась ясна, средства понятны, и пути достижения тоже просматривались довольно чётко. И потом сейчас появилось твёрдое понимание того, что он получит в конечном итоге. Свободу. Свободу от всего. Начиная от собственной совести и заканчивая какими бы то ни было обязательствами. В первое он верил сам. Второе обещали хозяева. Насвистывать, однако, он вскоре перестал. Впереди показалась деревенька резаного. И привлекать к себе внимание прежде времени не хотелось. Кто знает этих резаных бойцов? Как откроют по льбу не глядя, и придётся тогда хозяевам нового исполнителя искать. Монлайт гнусно ухмыльнулся со собственным мыслям и вышел на тропинку, ведущую к деревушке. Он не томился особо, пока не увидел часовых. Когда заметил, что один из двоих охраняющих рубежи светит ярко-рыжими вихрями, решил порезвиться. Этого часового он успел узнать как облупленного Потому знал, что стрельбы не будет. Подойти к посту незамеченным оказалось делом нехитрым. Рыжик демонстрировал собой воплощение наивной рассеянности, а его второй номер откровенно клевал носом. Мун подошёл сзади, остановился в паре шагов, направил пистолет в затылок подрёмувшего стоя второго номера и щелкнул предохранителем. Руки вверх. Ядовита сообщил Седой. В часовом мгновение проснулся. Рыжик подскочил и развернулся со скоростью кота, которого застукали за пожиранием хозяйской сметаны. "Здравствуйте, нафиг!" весело разлубался Мун. Парень, которому он направил ПМ в башку застыл как ледяная скульптура. Рыжик напротив подёргивался, словно мозг пытался принять решение, а тело реагировало на внутренние терзания. смотрел он тоже странно. Впечатление складывалось такое, будто в голове у рыжика поселились три образа сталкера Мунлайта. Один, который он помнил. Второй, который возник под влиянием вчерашнего судилища. А третий стоял перед ним в натуральную величину. И все три были настолько разными и правдоподобными, что понять, какой из них настоящий, было выше рыжиковых сил. «Стрелять будешь!» – промямлил он наконец. Мун хохотнул. И без того хорошее настроение поднялось еще выше. «Хм-хм! Дурак ты, что ли? Я сдаваться пришел!» Лукаво улыбнулся седой и опустил руку с пистолетом. Второй номер шумно выдохнул, и в этом выдохе было столько облегчения, что Мунлайт снова развеселился. С лихостью героя вестерна он крутанул на пальцы ПМ, Резко перехватил его и протянул Рыжику рукоятью вперед. «А-а-а!» — неуверенно протянул Рыжик. «Хм! Ты меня разоружил!» — подсказал Мун ехидно. «Теперь конвоируй! К резаному!» Рыжик стоял в нерешительности, разглядывая собственный пистолет и, силясь понять, каким образом тот оказался у Мунлайта. Второй номер медленно повернулся, оторопь отпустила Мун. Глаза стали бешенными. Сука! рявкнул он неожиданно, кинулся к Муну и с размаху саданул в челюсть. Сидуй отлетел в сторону. Из лопнувшей губы потекла кровь. Да шутился, мелькнуло в голове. Разферепевший парень хотел засветить ещё, но не успел. Его схватил за дерыжик, вывернул руки, оттащил в сторону. Это пленник. пробормотал веснушчатый. Если мы его убьём, Резаный не одоблит. Отведём его к нему. Второй извивался, но вырваться не мог. Мун наклонился, зачерпнул ладонь горсть снега и провёл холодным мокрым по лицу. Кажется, с последней шуткой малость переборщил. Застать Резаного в расплох он не ожидал. Так получилось само собой. Видимо, глава группировки не спал всю ночь и завалился только под утро. Так или иначе, Рыжика с напарником и Муна с нагло набитой рожей он встретил полуодетым, с отпечатком на шее и красными маленькими кроличьими глазками. Вздремнуть он, видимо, все же успел, но только самую малость. Орезанный давил зевки и поминутно чесал шрам на щеке. Гостей он явно не ждал, а от появления беглого седого которого полагал больше никогда не увидеть, сделался мрачным и злым. «Рыжик, ты где его взял?» «Мы его...» «Это...» Рыжий парень запнулся, не зная, как объясниться, пытаясь сообразить, что лучше, сказать правду или опустить некоторые подробности. Орезанный смотрел испутующе. «Ну, задержали его, в общем...» Выдавил, наконец, Рыжик, не решившись сказать о том, каким образом они задержали Седова. О том, что у Муна был изъят его, Рыжик, АПМ, он и вовсе не стал распространяться. «Хорошо», — мрачно кинул Резаный. Вид он имел такой, что Ежу было понятно ничего хорошего глава группировки сложившейся ситуации не находит. «Подождите за дверью», — велел Рыжему. Тот поспешно вышел, вытолкав своего напарника и оставляя главного седым. Резанный притворил дверь и вернулся к Монлайту. Сталкер сидел за столом, куда его усадили, предварительно обыскав и велел держать руки на столешнице. Как ни странно, оружие при нем не нашлось. За стол он уселся послушно, руки выложил перед собой, не споря. Сидел спокойный и благодушный. С ехидной, хоть и малость, припухшей на одну сторону ухмылкой на лице, чем раздражал резаного немыслимо. «Зачем пришел?» – грубо спросил глава группировки. Пальцы его нервно метнулись к шраму, коснувшись щеки резаный задержал руку, будто вспомнив о чем-то, и поспешно убрал ее. Выглядело это так, словно он на нервах вытянул сигарету из пачки, а потом вспомнил, что бросил курить и устыдился своего порыва. От муна эта нервозность не укрылась, и он разлубался пуще прежнего. "Зачем припёрся?" повторил Резан, не дождавшись ответа. "Я же убью тебя". "Не". Валежно мотнул головой мун. "Убивалка ещё не отросла". От этого Резан исбелинился ещё больше. Седой заметил в его глазах яростное желание есть ли не убить. то очень сильно стукнуть. В руке лидера группы возник пистолет, и Монлайт почувствовал холод оружейного дула у себя на лбу, прежде чем успел разглядеть, из чего его собираются застрелить. Назови мне хоть одну причину, по которой я не должен сейчас выстрелить. Насколько я понимаю, Едавит поведал Мон. Твои парни сильно обидятся, если ты подаришь мне сейчас быструю смерть. «Шутник!» — фыркнул Резанный и убрал пистолет. «Тут я в тебе не сомневался. Говори!» «Почему ты решил, что мне есть что сказать?» «Потому что просто так ты сюда не вернулся бы. Ты не дурак!» «Спасибо!» — кивнул Мон. «Спасибо, не булькает!» — проворчал Резанный. «Спасибо!» В то, что тебя рыжик поймал, я тоже слабо верю. Я знаю тебя и знаю рыжика. У него шансов не было даже против тебя безоружного. Ну, а чего же? Вступил Самун. Удар у него хорошо поставлен. Значит, ты сам пришёл и сдался. На террориста ты не похож. Да и бомбы при тебе не нашли. Получается, что ты принёс мне что-то взрывоопасное на словах. Иначе твое появление здесь можно приравнять к самоубийству. Мон осторожно оторвал ладони от столешницы и нарочито медленно хлопнул пару раз, одобряя дедукцию Резнова. Тот не отреагировал. По-прежнему сидел мрачнее тучи и испытующе смотрел на Монлайта. Я пришёл к тебе с предложением о сотрудничестве. «Я на военных не работаю», — отрубил Резаный. «Да». «Выходит, плохо слухи по зоне ходят», — огорчился Седой. «Я ж-то на них тоже не работаю». «Мы со Снэйком к тебе шли, чтобы вместе поработать против них». Резанный залихватский кхекнул. «Да, продажная же ты шкура. Платят за убийство сталкеров». По двоей ядных прогибаешься. Заплатят за убийство военных. Только я ведь не влачу. Я переживу как-нибудь. Хищно оскалился Moonlight и добавился расстановкой. И давай договоримся. Я никого за деньги не убивал и ни под кого не прогибался. Военных консультировал, был грешок. Но только «Консультировал. В их планы меня не посвящали. Сейчас я хочу исправить ошибку. Потому пришел к тебе. Не за помощью и не для того, чтобы предлагать помощь». «Зачем тогда?» «За сотрудничеством. Нам сейчас гавкаться не надо. Надо вояк с агропрома вышибить. У меня есть мысли и средства». Кроме того, я консультировал армейских, и никто лучше меня не знает их слабых мест. У тебя есть люди. Предлагаю сотрудничество. Очистим агропром. Потом, если захочешь, сможешь меня убить. Орезанный насупился, став похожим на здоровенную продрогшую ворону. "Людей у меня кот наплакал", сердито сказал он. А тебя убить, если захочу. Я и сейчас могу. — Не можешь, — весело бросил Мунлайт. Лидер группировки поглядел на Седова так, что, казалось, пристрелит глазами. Мун испепеляющего взгляда не заметил. Молча запустил руку за пазуху, выводил оттуда жетон на цепочке, протянул резаному. Тот принял металлический прямоугольник, глянул на цифры, выбитые на металле, жетон записал в пальцах. Губы резаного задрожали, а лицо растеряло всю серьёзность. Откуда у тебя это? Один человек попросил тебе передать. Он очень расстроится, если мы с тобой не договоримся о сотрудничестве. Нет. ту меня людей подавлено произнёс резаный словно оправдывался сколько не есть всё сгодится попросим помощи у свободы попросим проворчал резаный окончательно сдавшись а своим я что скажу как объясню что ты опять не враг а вот это уже твоя забота охмыльнулся мунлайт вот этим и займись А мне змейка выпусти и людей отреди. Надо коробочки перетаскать с полезными девайсами. Разберёмся с коробочками, задумчиво проговорил Резаный. А змеи твой, он в соседней комнате дрыгнет. Единственное, что его наручником койки пристегнули, от греха подальше. А что за коробочки? Коробочки таскали восьмером. Причём тащить пришлось в два захода. Мон вернулся с первой партией коробок и с присущим ему обоянием и наглостью заявил, что не дело великому стратегу грузчикам подрабатывать. После чего знающий дорогу парни Резанова отправились за второй частью ящиков. Сидой остался с Резаным и Снейком. Глава группировки был хмур. Объяснять, почему предателя не надо вешать за приличное место на соседней берёзе, Тем, с кем он вчера еще был готов пустить Муну кровь, получалось плохо и долго. Переубедить своих ребят он смог, но нервы это объяснение резаному попортило. Снейк тоже особенно хорошим настроением не отличался. Все больше молчал и бурчал. Зато Мунлайту было неожиданно легко и весело сегодня. «Ну, хвастайся!» Кивнул Резаный на цинкованные контейнеры и крашеные в хаки ящики, когда за недовольными носильщиками закрылась дверь. Мон подмигнул бородатому приятелю и щёлкнув запорами, распахнул ближайший контейнер. Воля. Резаный подошёл к контейнеру, небрежно заглянул внутрь. Седой уже знавший, что под крышкой сидел с ехидной физиономией, и наслаждался моментом. Деланое безразличие слетело с говоря группировки, как с белых яблонь цвет. Лицо вытянулось настолько, что шрам на щеке выпрямился в линию. Глаза его хищно заблестели. Во взгляде появился тот азарт, какой мун наблюдал на этом лице, когда больше месяца назад стрелял по консервной банке. Такой блеск появляется в глазах мальчишки, неожиданно получившего дорогущий спортивный велосипед в подарок. Snake приблизился, глянул с интересом. Это ж экзоскелет, выдохнул Резаный. Фантастика. Никакой фантастики, с видом знатока сказал Snake. Всё сверхновые разработки. Сверхновые только на словах. Ага, усмехнулся Moonlight. На самом деле «Прототип экзоскелета разработал еще в 17 веке Рене Декарт, а идея принадлежала Леонардо да Винчи. Он тот экзоскелет во сне увидел и нарисовал вместе с парашютом и вертолетом». «Адепт хаоса!» — отмахнулся Снэйк. «Но ты не так далек от истины. Всего на 300 лет ошибся». Впервые заказ на изготовление экзоскелета для нужд армии США, появился на бумаге в 63-м году. Тогда же, в 60-е, компания General Electric разработала свой Хардиман. «Это экзоскелет середины прошлого века существует?» заинтересовался Ризаный. Снейк слегка замялся. «Ну, не совсем так». Вся конструкция полторы тысячи фунтов весила. Это если пересчитать, килограмм 680, если не больше. Так что игрушка вышла неэффективной. Потом над этой темой работали уже в 80-е. В начале 2000-х японцы заявили, что у них имеется прототип экзоскелета. Конструкция называлась Hulk. Неужели не слышали? Бородатый посмотрел на резаного. Тот сидел с такой миной на физиономии, что ясно было даже блаженному. Он в самом деле не слышал. Темнота. Снейк, кажется, даже стал чуть больше в размерах, как тетерев на току. Хаук простой аппаратик. В основе две ноги из титанового сплава. Гидравлическая система вместо мышц. И литий-ионные аккумуляторы в качестве источника энергии внутри компьютер, который считывает нервные импульсы от мозга к конечностям. Японцы не без основания гордились тем, что экзоскелет реагировал на импульсы мозга быстрее, чем настоящие конечности. В 10 году создатели обещали полевые испытания Халка и последующий запуск серийного производства. Обещали, что с этой штукой Человек будет поднимать вес в 10 раз больше того, что может поднять без неё. Что батарейк будет хватать на часов 5 автономной работы. Что за эти 5 часов человек в хоулке сможет покрыть километров 20. А ещё, что конструкция будет весить 23 кг и продаваться за 4 с небольшим штуки баксов. Снайгорисна вздохнул своим воспоминанием. Ну, и чего? Подбодрил резаный, которого разбирал интерес. Да ещё. Всё как обычно. Халки вышли не в 10-м, а в 11-м. Веселее больше, стоили дороже. Батарейки тоже вышли не фонтан. Правда, интерес к ним всё равно был. Деньги в проект потекли, и халка быстро доработали. А потом пошла вторая серия, третья Новое поколение. Такие технологии быстро развиваются, только распространение у них пока не очень-то широкое, потому и кажется чем-то запредельным. А в Зоне и вовсе фантастикой. Откуда бы им здесь взяться в свободном доступе да в большом количестве? Снейк посмотрел на Муна, словно последний вопрос был не в воздух, а обращался к нему. Седой сделал вид, что не понял этого и полюбопытствовал невинно. — А ты-то откуда это все знаешь? — Интересовался, — туманно ответил Бородатый. — Ты лучше скажи, откуда у тебя эти игрушки. — От верблюда. И все-таки поддержал Снэйка Резаный. — Вот пристали, — усмехнулся Монлайт. Он состроил серьезную рожу и заговорил на одной ноте, подражая картографу. «Вы о хозяевах зоны? Слышали?» «Ну и хрен с тобой!» — надулся Снэйк. «Не хочешь, не говори! Тоже мне тайна мадридского двора!» Резанный покачал головой. «Нет, змей! Он это серьезно! И потом, какая разница откуда?» Главное, что они у нас есть. Ты губы-то не раскатывай. Охладил радость главы группировки Moonlight. Экзоскелетов там всего несколько штук. Остальное защита. Правда тоже неплохая. Резонант махнулся и принялся, как ребёнок новую игрушку изучать содержимое ящиков. Снейк подошёл к седому ближе. Ты чего же? «С хозяевами якшаешься?» «Так получилось!» — пожал плечами Мун. «Я тебе потом еще много чего расскажу про эту ночку!» «Ты расскажешь!» «Сказки тысячи и одной ночи!» — хохотнул Снэйк. «И чего ж твоих хозяева броню-то прислали? Подарили бы пару ящиков маминых бус! Никакая броня не нужна!» «Обвешались бы все, как рэмбы!» И вперёд, голову и руками военным глотки рвать. Мун пожал плечами. Дариному и Шаку под хвост не заглядывают. Резанный вынырнул из оцинкованного ящика, собрался было спросить что-то ещё, но не успел. Дверь распахнулась, и крепкие парни стали пыхтя и сопя затаскивать в комнату новые ящики.